Глава 9. В опасных водах Утро выдалось неожиданно тихим и ясным. Свет пронизывал туманную дымку и серебрился на воде слепящими бликами. От великого водопада посреди океана не осталось и следа, будто его никогда и не было. До горизонта простиралось спокойное море, а вдали виднелись причудливые вершины маленьких островов. Заросших зеленым кустарником. Потрёпанная буря бурей морская дева испуганно замерла посреди этой звенящей тишины. На корабле, кроме меня и Тиля, оставалось еще десять человек. О, погиб ночью в зубах чудовища. Одного из матросов смыло за борт, а последнему, лучшему моему канониру по прозвищу Пью Крыса, сломала шею. Остальные пытались меня убить. Прелюдией к мятежу послужило появление дохлого Лингборга. Правда, до этого все растерянно разглядывали небо, на котором светили несколько матушек. Три из них ярко горели в зените, а четвертая, багрово-красная, словно запекшаяся кровь, только поднималась над линией горизонта. «Эффект ложных светил», — пояснил Тиль, когда мы осознали происходящее. Он был снова в своей рубашке из кожи ската поверх которой надел камзол, изрядно помятый и выпочканный кровью. «Я об этом слышал в университете. Туман образует что-то вроде огромной линзы и преломляет лучи. Чудесное зрелище! Но очень не кстати. «Плохо», — сказал я, откладывая в сторону секстант. «Определить наше местоположение по высоте матушки не представлялось возможным, так как нельзя было сказать, какой светил настоящее». Теперь остается только ждать. Картушка пасса все еще продолжала сходить с ума, крутясь словно волчок. Так как мне вас теперь называть? спросил я у зоолога. Тилем, или все же Паулем? Как хотите, пожал тот плечами. Но я уже привык к тому, что стал муссонцем. Да и тиль мне нравится, он славный малый. Чего не скажешь о Пауле? перебил я. Тиль отвёл взгляд в сторону, рассматривая море. Тело Лингборга всплыло в полумиле от корабля, и сначала мы приняли его за гигантскую медузу. Полипы, растущие из шеи монстра, все еще шевелились, создавая рябь на воде. Но как дохлый Лингборг оказался здесь, было совершенно непонятно. А ведь его на моих глазах затянуло в водопад. «Очевидно, вынесло течением», — решил я. Другого объяснения не находилось. Какие-то рыбы сновали рядом с телом чудовища, забирались внутрь панциря и вырывали куски мяса, отчего океан вокруг окрашивался в бордовый цвет. Я остановился у кормы, разглядывая море. Где-то высоко в небе парила большая птица, и я невольно прикоснулся к висящему на шее медальону с изображенным на нем буревестником. Барьер. Возможно, его когда-то пересекли предки моей матери, Люди с белыми волосами и кожей цвета китовой кости. Они могли повелевать погодой и управлять чудовищами. Но на свою беду вышли в море, и мой отец получил от Верховного Тана Бриза приказ их уничтожить. Всех. Ибо закон мореходов един. Ты не можешь покидать прибрежные воды своих земель. Наказанием за это служит смерть. Отец не выполнил приказ. Вместо этого он застрелил эмиссара из Бриза и позволил предкам моей матери бежать со своего острова. Куда они ушли, никто не знает. Может быть, уплыли следом за свободными птицами? Туда, по другую сторону барьера. Что находится за ним? Вдруг там иные земли, на которых люди живут мирно и не убивают друг друга? Может, там нет крови и насилия? Там океан один для всех, и люди вольны плавать и жить, где захотят. Нет, это слишком похоже на глупые мечты. «Барьер не пересечь, и за ним ничего нет. Там пустота, ничто. Мои предки просто погибли в этих опасных водах, и я последний, в чьих жилах течет их кровь». «Квенсен Баттер», — так говорила моя мама, — «будь смелым». «Че и будем делать, капитан?» — прокричал Стрелок. Он и еще несколько человек наводили порядок на палубе. Все, что нельзя было починить, безжалостно выбрасывали за борт. Люди работали, порой с опаской поглядывая в небо. Надо сказать, мне самому было не по себе, от четырех матушек над головой. Последняя из них уже поднялась над горизонтом и утратила свой кровавый цвет. Зато первая стремительно двигалась к закату. И вот это было страшно. Матушка не может так быстро перемещаться по небу. «Так что и будем делать, капитан?» — вновь закричал стрелок. «Ждать!» — ответил я после чего достал из кармана записную книжку монстролога и принялся изучать ее содержимое. Шифр, которым велись записи, был мне незнаком. По страницам бежали странные знаки, порой сменяясь рисунками. Изображенный грязевой кит, он лежал со вспоротым брюхом, а его органы были разложены рядом, соседствовал с новорожденным Кракеном, который выбирался из тела, висящего в липкой жиже человека. Я пролистал страницы, Далее все было в подобном стиле. Весь этот дневник походил на записки безумца. Но некоторые строчки меня заинтересовали. В них были указаны даты и цифры. «Что это?» — спросил я у Тиля. «Может быть, вы знакомы с подобной криптографией?» Тиль заглянул в книжку. «Здравствуй, ностальгия!» — улыбнулся он. «О, сколько безумцев породил Муссон! Там, где наука, всегда появляются тайные общества!» Знаете, Братство Южного Сияния, Братство Буревестника. В общем, одни братья кругом. Как акулы у скотобойни. Даже вашего покорного слугу как-то дьявол дернул вступить в общество монстрологов. Они собирались довести до совершенства дрессуру морских чудовищ. Кажется, на каком-то острове основали свой лагерь, но меня в это не посвящали. Некоторые из них считали, что смогут управлять даже людьми. Но у них, конечно же, ничего не получилось. Безобидные психи. И это, кстати, их шифр. «Не такие уж и безобидные», — сказал я. «Но всякое бывает», — пожал плечами Тиль. «Дайте-ка сюда, попробую что-нибудь прочесть». Он достал из кармана очки с одним треснувшим стеклом и нацепил на нос. Текс, посмотрим. 1102 второй год эры мореходов», — начал читать Тиль, смешно шевеля кончиком носа. После первых попыток управления монстром Это неинтересно. Ага, вот. Мы встретили шхуну Пассата Тюлень. Лингборг впервые полностью подчинился моим приказам, уничтожив всю команду. не недоволен, что мы оставили судно на плаву. Тут неразборчиво. Этот монстролог, пан Лес, был тем еще маньяком. Далее написано о том, как они брали деньги у Сирокко за то, что будут топить корабли Торнадо в Южном течении. И суммы весьма немалые, я вам скажу. Думаю, что вашему другу из тайной канцелярии эта информация покажется весьма интересной. Зачем все это? Спросил я. Мы копошимся, что-то делим, убиваем друг друга. Ради чего? Любите вы задавать вопросы, на которые нет ответа? Риторические. Тель посмотрел на меня поверх очков. А то, что Сирокко уничтожало корабли торнадо, «Осмелюсь предположить, что тут у них далеко идущие планы. Если торнадо будет нести убытки и не сможет контролировать свои дальние владения, то Сирокко выкупит острова за бесценок. А это не только залежи песка, но и корабельное дерево. Человеческую алочность не искоренить. Интересно, где теперь этот тюлень? Наверняка давно затянуло в барьер». «Возможно», – пожалуй, плечами. «А может быть, сейчас эта шхуна целая, но без экипажа, где-то скитается, порождая легенды о бродяге Деки». Я вернулся в каюту и вынес клетку с голубем. Быстро написал сообщение и добавил к нему листок из записной книжки монстролога. Один-единственный, но этого хватит, чтобы кое-кого отправить на виселицу. Если, конечно, голубь сумеет вернуться. Я долго следил за удаляющейся белой птицей. Пока она не превратилась в точку среди нескольких светил. Капитан! Вдруг заорал стрелок. Он навалился на правый фальшборд и показывал куда-то в море. Размарман! Разрази меня гром! Оно его сожрало! Кто сожрал? Кого? Тело Линг барганет, пояснил Тиль, снимая очки и вглядываясь в океан. Как нет. Я выхватил у Тиля подзорную трубу. Точно. На том месте, где только что плавал дохлый Лингборг, расходились круги. Оно его проглотило, капитан! Захлебывался стрелок. Я видел что-то огромное, хрясь и как не бывало. Я не Хохави, я не обманываю, капитан. Хо Бенгора. Внезапно там, где исчезло тело Лингборга, вода вспучилась багровым пузырем и лопнула, разбрызгивая кровь и внутренности чудовища. На мгновение над поверхностью показалась гигантская башка и тут же скрылась в глубине. «Это был глаз, капитан!» — не унимался стрелок. «Оно пялилось на нас! Оно хочет нас тоже сожрать! Моя матушка! Моя Махари-матушка!» «Прекратить панику!» — закричал я. «Вы обещали нам сокровища, капитан! Хочу и взамен!» — воскликнул стрелок, приближаясь к шканцам. А потом все и началось. К нему присоединились другие матросы, зазвучали гневные выкрики, выхватывались пистолеты, сабли, ножи. Мы с Тилем заперлись в офицерских каютах, и теперь оставалось лишь погибнуть. Десять против двоих. Расклад перед боем был не в нашу пользу. С той стороны двери грохнул выстрел, и пуля проделала дыру над замком. Мы с Тилем прижались к стенам коридора. «Большинство наших уже на дне океана, а мы так и остались без мара в карманах!» — вопил стрелок. Бунтовщики столпились на палубе перед дверью. «Размарьте, Окхам!» — продолжал разоряться стрелок. «Где сокровище, и вы нам обещали?» «Капитан, мы не хотим здесь сдохнуть!» — подал голос и лихой кот. Он тоже был вместе с бунтовщиками. «Ведь я когда-то спас этого парня от рук бандитов». «Это ваш шанс к ним присоединиться», — зло бросил я Тилю. «Вы же, кажется, собирались поднять мятеж». Тиль ухмыльнулся, сжимая пистолет. «Вы слишком верите в людей, Лес», — сказал он. «Вы считаете корабль своим домом, а команду семьей. Но ведь посмотрите, это же отребья, готовые при первой же неудаче перерезать вам горло. И порой остается только драться». Тиль резко распахнул дверь, вскидывая пистолет. Дула уперлась в лоб стрелка. Тот мгновенно побледнел. Если кто-то сдвинется с места, я вышибу ему мозги, холодно сказал Тиль. Вы идиоты! Кто-нибудь из вас, кретинов, знает навигацию, или, может быть, умеет управлять морской девой, нет? Так какого дьявола вы решили прикончить единственного на борту человека, который на это способен? Я презираю такое отребье, как вы, не видящее дальше своего носа. Давайте убьем капитана! Давайте! И что потом? Может быть, ты нас отсюда выведешь? Тиль сильнее надавил на лоб стрелка, заставив того попятиться. Или ты? кивнул он на лихого кота. Под взглядом Тиля тот опустил голову. Что, если на пути встретится еще один водопад? Кто вызовет ветер и перенесет корабль на другую сторону, если не капитан? Или вы думаете, что это случайность? Жалкие сосунки. Видали чудовище и тут же испачкали штаны? Перестрелять бы вас, как куропаток. Говорят, ты хорошо умеешь гадать, неожиданно улыбнулся Тиль, глядя на стрелка. Да, да, умею, кивнул стрелок. Но, ну, так погадай мне. Сейчас. Стрелок вытащил из кармана потрепанную колоду, перетасовал и протянул в дрожащей руке Тилю. Тиль, не опуская пистолет, выбрал одну из карт и с улыбкой ее рассмотрел. Что за скелет? – спросил он. – Это смерть. Вы вытащили смерть. Это очень плохо. Это… Но ведь карта была перевернута. А значит, обещает противоположное. Я прав? – прищурился Тиль. «Да – Да, обрадовался стрелок. Я глупый Калушера. Перевернутая смерть означает долгую жизнь. Теперь сдавай себе. Тиль отвел пистолет в сторону, отобрал колоду у стрелка. И тщательно ее перетасовал. Стрелок вытянул карту и недоверчиво на нее глянул. «Шут!» — воскликнул он. «Удача! Я знал, что мне повезет!» «Будут вам сокровища!» — сказал Тиль, обведя взглядом бунтовщиков. «У меня есть карта этих вод. Мы вместе с вашим капитаном проведем корабль к острову Бродяги Дека, где каждый из вас получит несметное сокровище». Он достал из кармана свернутый в четверо лист пожелтевшей бумаги. «Вот, видите? 30% процентов мне, 30% капитану. Остальное поделите между собой. Это лучше, чем обычные два процента от добычи. Я прав? Клянусь, к концу похода каждый из нас будет купаться в деньгах. Разрази меня гром. Мы сможем жить, как таны, и ездить в собственных каретах». Гнев за секунду сменился молчаливым недоверием а затем радостными выкриками. «Ура, капитан Уитилю! Веди нас, белый дьявол!» Те, кто только что хотел выпустить нам кишки, теперь смотрели на нас с надеждой. Оружие исчезло. «Умеете вы ладить с людьми», — сказал я, глядя в спину расходящихся матросов. Стрелок при этом все тасовал свою колоду карт и вытаскивал для себя предзнаменование. «Карта, которую вы вытянули у стрелка», «Не была перевернутой, тихо добавил я. «Да и шута вы ему подсунули». «Ловкость рук», — улыбнулся Тиль. «Зато теперь они успокоились. Неужели вы верите в эти глупые гадания? В нашем мире многое взаимосвязано, но не с размалеванными же клочками бумаги. Кстати, вас устраивает 30%? Не было времени договориться заранее». «Дайте сюда». Я вырвал старую карту у него из рук. Осторожнее, не порвите. Тиль остановился рядом, заглядывая мне через плечо. Видите? Вон те острова на горизонте. Если не ошибаюсь, это именно они, ткнул он пальцем в нарисованные земли. Карта была старинной, еще с тех времен, когда картографы компенсировали недостаток знаний фантазией и норовили изобразить как можно больше вымышленных существ. Здесь же, казалось, художник перечегалял остальных собратьев по профессии. Карта пестрела всевозможными чудовищами, за которыми не сразу удавалось разглядеть очертания островов. Гигантские зубастые киты заливали корабли несчастных мореходов струями воды. Огромные кракены хватали людей щупальцами, а пышнотелые девы с рыбьими хвостами соблазнительно высовывались из волн. «Грудь русалки», — прочитал я название островов, на которые указал Тиль. «Хм...» Фантазия у этого Дека была весьма однобокой. Но ведь похожи. Я имею в виду, похожи на острова, что мы сейчас видим. А от них недалеко и до пика Дьявола, острова старины Дека, мили четыре, не больше. Думаете? Об этом острове когда-то рассказывал Дерик. «Барьер непостоянен», — говорил он. «Его границы меняются с каждым годом, ближе, дальше. И случается, что некоторые острова оказываются то в барьере то за его пределами уж я-то знаю когда был еще сопливым юнгой то вместе с грегом беспалым 10 аккуому в печёнку, мы избороздили эти воды вдоль и поперек всего навидался можешь мне поверить помнится что на одном острове как же его называли дерек накрутил свой седой чуб на палец и запихнул себе в рот а тьфу вспомнил пик дьявола так вот Этот пик дьявола сначала находился в самом барьере. А потом опасные воды отступили миль на 10 южнее. Тогда на острове решили построить маяк, чтобы, значит, добрым людям указывать, что здесь барьер и нечего сюда соваться. Направили на разведку пана Грега. Он еще тем мерзавцем был, наш Грег. Дьявол бы его сожрал. Но храбрый, как Джига, та маленькая рыбка, что нападает на акулу и вспарывает ей брюха. И наш Тан это ценил. Так вот, послал он, значит, нас проверить, что там да как. Приказ есть приказ. Но оказалось, что остров все таки был обитаем. Океан большой, острова разные. Встречал я земли, где аборигены считали мореходов посланниками богов и поклонялись нам как высшим силам. Но были и такие, где тебя попытаются убить и съесть. Едва высадившись на пик дьявола, мы чуть не стали чьим-то обедом. Хотя нет, Лес, я приукрашиваю. Живущие на острове дикари не были людоедами. Они поклонялись какой-то твари и приносили ей человеческие жертвы. Чужаков потрошили, что тех селедок. Да их своих-то не особо жаловали. Двух наших кокнули, прежде чем мы оттуда убрались. Или трех. Старею, Лес. Память уже не та, ешь мне в печёнку. Пан-до-пан-мистраль, раз. Принялся загибать пальцы Дерек. Рург по прозвищу Вепрь, Он мне гад десяток монет остался должен. Это два. Да, был еще пан Крисав. Мальчишка совсем. Тихий, незаметный. Вот в памяти и не сохранился. Остров был гористый, весь туннелями изъеден, как тот муравейник. В общем, мы оттуда еле ноги унесли. Хорошо, что эта тварь, к которой дикари поклонялись, жила в пещерах и не вылезала на свет. «На следующий год идем по южному течению. Нет больше пика дьявола. До него не добраться. Поглотил, значит, барьер остров и не подавился, разрази его гром». «Хотите сказать, что у бродяги Дека было тайное убежище на пике дьявола?» — спросил я у Тиля. «Это его карта», — пожал Тиль плечами. «И какова была вероятность того, что мы окажемся здесь?» «Мы нашли Торре-Онда, именно там, где вам было нужно. Как вы ухитрились все рассчитать?» «Не я, а Леграш де ла Муссон. улыбнулся Тиль. «Я потратил много времени на изучение его трудов. Все в океане подчиняется строгой математике. Брось щепку у дальних островов, и через некоторое время найдешь ее здесь, где встречаются южные и возвратные течения. И если южные проходят вдоль барьера», то возвратное вытекает из него и лишь мешает судоходству. На их стыке образуется как бы гигантский водоворот. То есть, да, я надеялся, что мы отыщем Торре-Онда в этих водах. Во всяком случае, если говорить языком математики, то за это было восемь шансов из десяти. По слухам, возвратным течением ходил сам Бродяга Дек, когда покидал барьер. Так что у нас будет шанс вернуться. И не с пустыми руками. Тиль неожиданно запел популярную в тавернах песню. «На шестерых пиратов пять сабель и пистоль. Делить сокровища мы будем честь по чести». Сказал так капитан. «Пан Лес, вы ничего на севере не замечаете?» Я взял протянутую подзорную трубу. И вдруг почувствовал тревогу. Все было по-прежнему. Свет матушки искажался, порождая в небе несколько светил. Ветер едва шевелил паруса, но в воздухе ощущалась необъяснимая угроза. Казалось, что с севера приближается нечто страшное. И это был не монстр, сожравший тело Лингборга, а нечто иное. Я чувствовал опасность, как дикий зверь. Яха! Тихо пропел Тиль. Мы будем жить как таны. Яха! Мы будем ездить в каретах и пить дорогое вино. В подзорную трубу, на первый взгляд, не было заметно ничего необычного. Но у меня было предчувствие, словно у лиса перед курятником, где у входа поставлен капкан. Но выстрел прозвучал, и их осталось пять. На пятерых пиратов пять сабель и пистоль. теле внезапно замолчал. Линия горизонта на севере стала чуть выше. Или мне это только показалось? «Поднять паруса!» — отдал команду я. Плывем дальше на юг. Пошевеливайтесь, бродяги! Вам тоже кажется, что с горизонтом что-то не так? Тихо спросил я у Тиля. Дьявол, меня забери. Я думаю, что это волна, ответил Тиль. И правда, далеко на севере океан вздымался огромной волной. Пропорции мира искажались, будто мы находились в центре гигантского блюда, края которого поднимались все выше. Какая у нее высота? спросил я. «Сто футов? Двести? Как быстро она нас догонит?» «Я не знаю», — едва слышно ответил Тиль. «Думаю, что пока не стоит говорить команде. Мы можем лишь плыть дальше, словно ничего не происходит». «Что же делать?» Я замер, размышляя. «Как спастись, если волна нас настигнет?» «Однажды мне пришлось несколько недель жить на острове Фажан в прибрежном поселении», — сказал Тиль. И как-то понадобилось срочно вернуться в университет. А когда я вновь оказался на фажане, то селение уже не существовало. Все было сметено огромной волной. Остались лишь разрушенные дома. Там говорили, что такие волны иногда приходят со стороны барьера и сносят все на своем пути. Корабли, дома, людей. Единственный способ спастись, это подняться высоко в горы. Посреди селения стоял железный маятник. Когда он колебался и ударял в гонг, это означало, что скоро придет большая волна. Надеюсь, что всем тогда удалось спастись. Я запомнил рыбацкую шхуну, которая лежала прямо посреди селения, а возле нее бродила худющая собака. «Капитан, вижу остров!» — вскоре закричал сидящий в вороньем гнезде стрелок. Сквозь подзорную трубу я разглядел высокую гору на юге. Ее скрывала полоса тумана. И только острый пик возвышался над этой молочной пеленой. Успеем ли мы? Но даже если доберемся, как спастись от гигантской волны? Капитан, что это на севере? Да, стрелок, я тоже давно это вижу. Горизонт вырастал огромной волной, от края и до края. Теперь она была заметна даже невооруженным глазом. Капитан, что нам делать? Я слышал, как матросы переговаривались друг с другом. Белый дьявол что-нибудь придумает. Наш капитан, он настоящий Махаро, и всех спасет. Они в меня верили, но я не чувствовал в себе силы остановить эту проклятую волну. Она была просто громадной, подавляла своим величием и с каждой минуты становилась все ближе и больше. Квенсен Баттер, шептал я, сжимая кулаки и тяжело дыша, будь смелым. Я пытался вызвать ветер, задержать волну, но у меня ничего не получалось. Мы не добрались до пика дьявола. До земли оставалось не более полумили, когда морская дева увязла в водорослях. Всю поверхность океана, от нас до самого берега, покрывал плотный зеленый ковер из побегов, которые переплетались друг с другом и создавали непроходимую для кораблей преграду. Сначала ее скрывал туман. А после было уже поздно. Морская дева прочно застряла в водной растительности. Кое-где из тумана выглядывали серые громадины, но что это, было не разглядеть. Возможно, скалы или увязшие в водорослях корабли. Кто со мной? воскликнул Тиль и первым бросился вниз по спущенному шторм трапу. А затем осторожно ступил на зеленый ковер. Держит! прокричал он. Можно идти! «Давайте быстрее! Если добежим до острова и успеем подняться на гору, считай, спаслись!» Команда последовала его примеру. Мореходы хватали оружие и припасы, кто что мог унести, и спускались на водоросли. Я остался на шканцах. «Квенсен Баттер, будь смелым!» — шептал я. Идемте лес!» «Капитан, что же вы? «Квенсен Гаро, будь свободным!» Я помотал головой. «Нет, я не брошу свой корабль. Возможно, мне удастся его спасти. Если вывести на гребень волны, продержаться...» «Зачем?» Тиль взлетел по трапу на палубу и метнулся ко мне. «Хочешь здесь сдохнуть? В одиночку? Тоже мне герой нашелся. «Капитан не покидает свое судно! К дьяволу такое геройство!» «Уходите!» — сказал я. «Может быть, у меня все же получится остановить волну. Надо вновь попытаться. Я зажмурился, стараясь почувствовать ветер. Тиль внезапно врезал мне в челюсть, сбивая с ног. Я тут же вскочил, сжав кулаки, но следующий тычок вновь бросил меня на палубу. «Вставай! Вставай и дерись!» — кричал Тиль. «Ты сдался, трус!» «Ах ты, гад!» Я снова вскочил и выхватил корд. Тяжело дыша, замер перед Тилем. Из разбитого носа текла кровь. «Вот как!» — ухмыльнулся Тиль. Он выдернул из ножен шпагу. «Хочешь сдохнуть? Вперед! Ну, смелее! Лучше прикончу тебя я, чем волна!» Я парировал его первый выпад, отбил острие шпаги и вмазал кулаком под дых. Тиль слетел со шканцев и грохнулся на палубу. Перекатился, вскочил в полный рост. Его лицо исказила ярость. «Ну что ж, мистралец, ты сам напросился!» Тиль в два прыжка вновь взлетел на шканцы. Его длинный клинок рассекал воздух, и мне приходилось уклоняться и отступать. «Проклятый альбинос! Бросаешь всех, да? Корабль ему дороже!» Сталь сверкала в воздухе. Наши клинки сталкивались, высекая искры. Удар, еще один. Внезапно Тиль раскрылся, и я метнулся вперед, понимая, что сейчас его прикончу. Всажу остриё прямо в сердце. Но в последнюю секунду меня пронзила страшная мысль. Тиль, это нарочно, специально затеял драку и подставился. Остановить удар я не успевал. Смог лишь изменить направление, задержать. И остриё корда вонзилось не в сердце, а пробило мышцы под ключицей. Я вырвал клинок, вскрикнул, брызнула кровь. Тиль схватился за рану, побледнел и попятился к ступеням. Между прижатыми к груди пальцами потекла багровая струйка. «Тиль, зачем?» Я кинулся к нему. Тиль слабо улыбнулся. «Иначе тебя не заставишь уйти. Пошли, лес!» теперь мы уходим». Я помог ему спуститься. «Хорошо, хорошо, вот так, Еще шаг». Стоило ступить на водоросли, как они прогнулись под подошвами, и между побегами с хлюпаньем прорвалась вода. Моя команда была уже далеко впереди, и мы бросились бежать следом за остальными. Только бы не угодить в прореху среди водорослей. Только бы не в воду. Секунда, и уйдешь в бездну с головой». Но мы неслись сквозь туманную дымку, не разбирая дороги. Тут бы спастись от волны. Зеленый ковер чавкал под ногами. Тиль держался рядом, зажимая рану ладонью. «Дурак!» — говорил я ему на бегу. «Я же мог тебя убить!» «Но ведь не убил! Я знал, что ты этого не сделаешь!» «Возможно, я придумываю собственную жизнь, живу в воображаемом мире, а в реальности дружба не существует». Возможно, Тиль решил спасти меня лишь потому, что я единственный, кто может управлять кораблем. Что если мы найдем другое судно? Возможно, фрегат бродяги Дека все еще на плаву, хотя и прошло уже одиннадцать веков. Кракен, забери, как близко! воскликнул Тиль, оборачиваясь. Я тоже оглянулся. Волна уже выросла до самого неба. Надвигалась словно стена, сделанная из воды и пены. От ее величия захватывало дух. Не успеем, прохрипел я, останавливаясь. Смотри. Тиль показывал куда-то направо, где сквозь туман виднелась серая громадина. Только сейчас я понял, что это такое. Это были не скалы и не корабли. Среди водорослей плавали пустые раковины наутов. Целое кладбище дохлых моллюсков. Одна из раковин оказалась совсем рядом, не более 50 футов от нас. Оплетённая водорослями, она покачивалась среди зеленого ковра. Туда! Тиль первым бросился к ней. Я поспешил следом. Мы добежали и нырнули в темную и сырую глубину раковины. При жизни этот науд был настоящим гигантом. Внутри можно было стоять в полный рост, лишь слегка склонив голову. Среди склизких водорослей, которые покрывали полы и стены, ползали рачки. Какие-то светящиеся твари с нашим появлением тут же бросились в рассыпную. Где-то далеко в глубине раковины завывал ветер. «Дальше!» — скомандовал Тиль. «Внутри должна быть воздушная пробка. Там мы сможем переждать волну!» Он секунду отдышался и принялся пробираться вперед по спирали. Мы шли по виткам раковины все глубже и глубже. «Стой!» — воскликнул я. Тиль замер. «Там что-то есть. Пропусти!» Я протиснулся мимо Тиля, заметив, что кровь залила весь перед его камзола. Возможно, нанесенное мною рана оказалась куда серьезнее, чем я считал. Впрочем, сейчас с этим разбираться было некогда. Я чувствовал, что впереди находится что-то еще. Оно пробуждало тревожное ощущение. Казалось, что сейчас какая-то тварь кинется прямо мне в лицо, и я выставил перед собой корд. «Здесь!» Я застыл, разглядывая темноту впереди. Это был тупик. Дальше раковина сужалась настолько, что в проход нельзя было протиснуться даже ползком. И здесь лежало что-то бесформенное. Но я не почувствовал чужой жизни, только запах тлена и смерть. «Посвети», — сказал я, вглядываясь в темноту. Тиль черкнул спичкой. «Дьявол забери! Что это?» — прохрипел он. «Логово Кракена», — сказал я. В конце туннеля лежал мертвец. Одежда на нем истлела, кожу пробили пожелтевшие кости, а тело высохло и давно превратилось в мумию. Сквозь пряди длинных седых волос на нас смотрели провалы глазниц. Ниже груди мумия превратилась в месиво, будто кто-то не так давно выбрался из мертвеца наружу. Тель издал такой звук, словно его сейчас стошнит. Еще огня!» – потребовал я. В свете спички мы рассмотрели пустой панцирь, валявшийся в стороне от трупа. Определенно кракен!» – прошептал я. Затолкал сюда парализованного с отложенным внутрь яйцом. Но дьявол забери! Это же остатки вылупившейся твари. И почему панцирь белый? Самка Кракена обездвиживает теплокровную добычу ядом и откладывает внутри ее тела яйцо. Жертва остается живой, хотя не дышит и ее сердце не бьется. Затем Кракен прячет добычу в укромном месте и охраняет, повторяя свой укус раз в несколько дней, снова и снова, чтобы добыча не очнулась. Через две недели из яйца появляется детеныш и начинает пожирать тело жертвы изнутри. Тиль вскрикнул, дуя на обожженные пальцы и зажег новую спичку. Затем перевернул ногой сухой панцирь. Тот шелестом опрокинулся на спину и сразу стал похож на дохлого паука с оторванными лапами. Пан Лес, вы когда-нибудь видели кракена-альбиноса? – спросил Тиль. Вот ты мне не доводилось. «Впрочем, хорошо, что ни его, ни его мамаши здесь нет. Одно могу сказать точно. На этом острове были люди, и одному из них не повезло». Тиль опустился на дно раковины, положив под голову пустой панцирь. «Держитесь, сейчас хлынет волна», — посоветовал он. «Дьявол забери, не сверните себе шею, было бы глупо». Раздался оглушительный рев а затем что-то садануло снаружи по раковине, сбивая меня с ног. Я грохнулся на спину, да так, что пресеклось дыхание, а из глаз полетели искры. И заскользил в ворвавшуюся в туннель клокочущую бездну. Навстречу бросилась пена, залепляя рот и глаза. Через секунду вокруг были только тьма и ревущие потоки воды. Но чьи-то руки вцепились и выволокли меня наружу. «Говорил, держись!» – орал мне в лицо Тиль. Я тяжело дышал, хватая воздух широко раскрытым ртом. Тиль вновь что-то закричал и уперся в стены поднявшейся на дыбы раковины. Наше убежище взмыло вверх. А потом ухнуло куда-то вниз, и на мгновение показалось, что меня сейчас расплющит. Из носа хлынула кровь. Ух. Мы сверзались в пропасть, а потом вновь взмыли вверх. Вокруг стоял такой грохот, что казалось, по раковине лупят сотни молотов. Затем Все это внезапно прекратилось, и раковину заполнила тишина. Залитый водой пол мягко покачивался под ногами. ⁇ Живой! ⁇ прохрипел Тиль. Я кивнул, судорожно глотая воздух. ⁇ Так и концы можно отдать! ⁇ Тиль попытался подняться на ноги. Но это получилось у него далеко не сразу. Сначала Тиль встал на четвереньки, и некоторое время оставался в таком положении, глядя на свое отражение в воде. Я застонал, держась за разбитый затылок. На пальцах осталась липкая кровь. Хорошо, что внутри панциря не было острых выступов, иначе бы я точно разморжил себе голову. «Кажется, все кости целы», — сказал Тиль. «Легко отделались. Рискнем глянуть, что снаружи?» В проходе оказалось по колено воды, но, к нашему счастью, пустотелая раковина осталась на плаву. Мы осторожно добрались до выхода. Море все еще волновалось. Но от гигантской волны не осталось и следа, как и от тумана. Его просто смыло нахлынувшей водой. Зеленый ковер превратился в частые островки, которые плавали, сталкивались и вновь соединялись друг с другом. На воде покачивались пустые раковины наутов. Одна из них с глухим бульканьем ушла на глубину, оставив после себя большие лопающиеся пузыри. На месте морской девы плавали лишь несколько досок и разломанная бочка. Где мои люди? Успели ли к острову? Спаслись? Боюсь, что нет. Скорее всего, их накрыло волной на самых подходах к берегу. Стрелок, лихой кот. Теперь их больше нет. Я всех привел к гибели. А если они все же добрались? Я посмотрел на возвышающиеся за пологим берегом скалы. Те выглядели так, будто гигантские волны лупили по ним раз за разом, постепенно разрушая остров. Даже если мои люди и успели к земле, то найти убежище или взобраться выше им вряд ли удалось. Волна размазала их о камни. В считанные минуты я потерял и корабль, и команду. Проклятый барьер! «Это ты всех погубил!» — повернулся я к Тилю. «Ты! Твоя жажда наживы, дьявол бы тебя побрал!» «Не глупи!» — бросил Тиль. «Лучше скажи, как нам добраться до берега?» Я оперся на стену раковины и закрыл глаза. Все было зря. Когда-то на арете я пообещал коту, что его защищу. За ним гнались двое циклонцев из цветка лотоса. Такое название было у местной банды, которая контролировала на острове все, От портовых шлюх до контрабанды. Судя по всему, мальчишка ухитрился что-то у них стащить. Его щека была разорвана пулей, а рубаху заливала кровь. До сих пор не знаю, почему я спас кота. Может быть, он напомнил мне олеко А может быть, меня самого в детстве. Либо мне просто не нравится, когда убивают детей. Я был на берегу один, а здоровяков из цветка лотоса двое. И прежде чем они решили, что делать дальше, я уравнял шансы выстрелом из арбалета. Пока первый бандит еще царапал пальцами песок, я прикончил второго, перерезав ему горло. «Дьявол, забери!» Нам всем тогда пришлось уносить ноги с ареты. Но в тот момент я был рад, что спас мальчишку. Я пообещал ему, что возьму на свой корабль и не дам в обиду. Но если он украдет снова, то лично выброшу его за борт. А теперь лихой кот мертв. Вся моя команда мертва. Смотри! воскликнул Тиль. Поверхность вновь затягивается водорослями. Если так пойдет и дальше, то нам даже не придется плыть.